Белла Лугошис дед. Серегин хотел спросить Баху, как его звать по-настоящему. Но, во-первых, тот наверняка соврет. Во-вторых, какая на самом деле разница? Пусть пассажир навсегда останется Бахой. И Марсом, и пассажиром. А этого и так с перебором. Выдранные из стационарного компьютера винты и найденный в квартире ноутбук, Серегин отдал Нине. У нее сказала, есть толковый и достаточно немой сортировщик. Телефоны, всего их отыскалось три, пришлось оставить на месте. В них наверняка немало интересного, но точно отследят. Никакого удостоверения в ящиках не оказалось. Это не отменяло вероятности, что оно существует, хотя бы просто в виде записи врачебным почерком на ветхих, зеленоватых страницах учетного журнала. Просто в очередной раз подтверждало, что баха в круговую врет. В пересадочном пункте, около какой-то загородной шашлычки, Серегин и пассажир перегрузились из фургончика, забравшего их у подъезда, в другой, который должен был отправиться в Красноярск. Баху заставили переодеться в специально приготовленные для него вещи. Мало ли, что он там носит при себе. Пассажир поугрожал, поскалился, но все же влез в джинсы, футболку с надписью «Саймон says hello" и мохнатую серую кофту. Серегин обнялся со своими помощниками, на всякий случай нацепившими маски. «Пиши, если что-нибудь найдешь», — сказал он Нине. Так и внуло. Бахи застегнули руки в браслет и уронили на заднее сиденье, тонированное до такой степени, что оно почти сливалось с кузовом. Боре казалось, что фиксировать пассажира одним ремнем недостаточно, может, еще парой для верности. И потом, не заткнуть ли офицеру ФСБ рот, равен час начнет орать? «Может начать», — согласился Серегин. И чтобы слышал, товарищ Марс добавил, "Но «Ну, я ему тогда высажу ближайший глаз». Простились. Борькин фургон нырнул в белое, откуда-то наполз кисельный мучнистый туман, будто специально налитый в город и окрестности, чтобы запутать следы для погони. Хотя если Серегин все правильно понимает, никакой погони пока не будет. Провокатор Клаус устал. Бывает. Серегин сел за руль. Можно было пойти через Кемерово, Но он выбрал маршрут сквозь теплую речку. Дорога, конечно, фигове, но зато и наблюдения меньше. Плюс, если верить навигатору, быстрее. На выезде из Томска он включил Бахаус. Заскрипела и многозначительно зазвенела вампирская «Белла Логоши» Дэд. Серегин внезапно задумался о том, что совершенно не представляет, как выглядел венгерский кровосос. Наверное, такой длинный, напомаженный, с тонкими аристократическими усиками, похожий на представителя президента по амурским тиграм. «Че это за говно?» — подал голос Баха. Он все еще продолжал временами хамить, будто кто-то внутри колол его иголкой, напоминая приоритетную линию поведения. «Сам ты говно!» — не оборачиваясь, прокомментировал Серегин. Ему было совершенно пополам на музыкальные вкусы офицера, как и на его бокование. Какое-то время ехали молча, только Питер Мёрфи выкрикивал «Андэт! Андет, андет, андет. Однако быстро выяснилось, что театральная натура Бахи требует спектакля. «И что вот ты докажешь со мной?» наскребя себя на новый вызов, вопросил экс-азербайджанский фотограф. «Тебя же за похищение и посадят». «Посадят, посадят», — согласился Серегин. «Ты не переживай там сильно. Сильно будешь переживать, поедешь с тряпкой во рту. Ты мне теперь и ссать будешь придерживать?» Или расстегнешь все же руки?» «А ты ссы прямо здесь», — разрешил Серегин. «И тебе, и мне так удобнее. Тем более ты уже обосрался». Баха на время замолк, очевидно, изобретая новую тему для наезда. А Серегин задумался, как этот гастролирующий сексот умудрился облапошить столько народу при таких неочевидных ораторских навыках. «Люди идиоты», — сказал сам себе Серегин. «Слушай, пассажир», — обратился он к трофею, «а ты расскажи как пока». Зачем всем этим занялся? Если история расстрогает меня с трех нот, может, и развяжу на привале. Баха не ответил. Ну, молчи-молчи, подумал Серегин. Так-то я и сам за тебя могу. После уроков твоя классная говорит, ребята, а теперь рассказываем, кто что плохого заметил за своими товарищами. И ты тянешь руку. Тебя принимают в пионеры первым, вместе с отличниками. Не от того, что ты хорошо учишься. Учишься ты как раз херово а за неравнодушие и активную позицию. И ты сразу же... Ах, черт, уже нет никаких пионеров. И комсомольская панель отсохла. А что вместо нее? Молодая гвардия какая-нибудь? Эй, Марс, не знаю, как по батюшке. А ты, молодой гвардеец, на Селигер успел или старшие товарищи расхватали? Ты думаешь, что мне за это платят? Не в попад подал голос Баха. Думаю, платят. «Это неважно», — объявил Баха. «Могут и не платить. Я бы все равно разводил этих оппов». «Как кроликов!» — он хохотнул. Теперь промолчал Серегин. Но его реакции не требовалось. Из офицера начало выливаться самопроизвольно. «Я коллекционер», — взялся проповедовать Баха. «Просто некоторые собирают спички, а я людей. Не всех, а тех, которые с точки зрения эволюции не совсем нормальные. Ловец человеков, значит». Баха пропустил комментарии мимо ушей. «Это все человеческий мусор. Они бы с крыши прыгнули или вскрылись. Там мозга ноль. Там ни один бы и нескольких дней не протянул без мамкиной юбки. Ебанат же на ебанате. Ты видел их вообще? Слышал, как они между собой сюсюкали? И ты им решил помочь прыгнуть с крыши? И я помог открыть их поганое нутро, пока они не нанесли вреда стране». Серегин улыбнулся. «Какой же он миленький». Что поинтересовался Серегин? Штаны подвысохли, заливать начал. «Раз везешь, значит, хочешь от меня чего-то, а хочешь, придется договариваться», с показной уверенностью заявил пассажир. «Ах ты мой макроштанный аналитик», похвалил Баху Серегин. «Ну а может я везу тебя в свое саблезубое логово, где враги России будут пытать тебя утюгом и корзиной печенья? Да вы клоуны какие-то, а не враги. Вам всем жопы порвут, когда возьмут». «О-хо-хо», сказал Серегин, — «раз». Повисла пауза. Было слышно только, как тарахтит бензовоз впереди. «И что, раз?» «Раз — это первое предупреждение. На третьем я тебя огорчу до невозможности. Следи за языком». «Что, смелый бит связанного?» «Ага», — сказал Серегин. «Я не знаю жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к стукачам на чекистских харчах». Твоя жопа, кстати, куда ближе к испытаниям, чем моя. У нас через час первая техническая остановка в лесах. Увидишь, дорогуша?» Баха стал что-то яростно орать матом, перемежая выкрики и копадами на каком-то неизвестном языке, может, азербайджанском. Серегин не вслушивался. «Два», — сказал он. Не став дожидаться трех, все равно без них не обойдется. Он отметил для себя на навигаторе приемлемую область и стал сворачивать с основной трассы. Баха продолжал орать, пока тряска фургона не усилилась настолько, что стало понятно – начинается жоп на неизведанное. Тут он перешел просто на виск. «А вот и три», – сказал себе Серегин. Он съехал к каким-то разбомбленным гаражам или, может, складам, поросшим со всех сторон мусорными кучами разных цветов и размеров. Антураж дополнял скелет бурой девятки с остатками заднего сидения. Серегин остановился – под продолжающиеся матерные визги достал из бардачка бурую тряпку и, пробравшись в хвост фургона, утрамбовал ее в пассажирскую пасть. Баха сопротивлялся, сжимал зубы, вертел головой, так что его пришлось немного пощупать за горло. Когда пассажир забулькал с удовлетворительной громкостью, Серегин стянул с глаз пассажира повязку, сел рядом с ним и продемонстрировал Бахе нож. «Знаешь, — сказал он, — много лет назад... Я придумал сюжет для газеты, он потом еще долго скакал сам по себе. Дескать, у северных народцев есть культ древнего чудовища, которое забирает людей без пальцев, поскольку они будто бы помечены ему в пищу. И что поверх этой легенды постепенно вывелась новая профессия, даже каста. Тех, кто режет пальцы другим. Такие идейно-практические работники. И представь, в это поверили. Миллион перепечаток, какие-то этнографические туры, разбивчивые подтверждения местных, маски этого черного судьи, которого я нарисовал на бумажке. Может, и пальцы стали резать, не знаю. Наверняка даже. Так я о чем в связи с этим подумал? А может, не важно, что это левая срань? Может, желание резать пальцы всегда жило в этих людях? Стоило только вспомнить, оно и полезло? А тогда значит, что и кыш и кыс в наличии. Я просто придумал, как его звать. А? «Давай мы с тобой проверим». Серегин схватил одну из Бахиных ладоней, быстро переместив захват на указательный палец. Трофейный пассажир задергался, заскулил, попробовал вырвать руки, но куда там. Серегин достал заранее заготовленную бичеву и аккуратно обмотал пассажиру указательный палец ровно по второй фаланге. Баха задергался еще сильнее, а Серегин еще раз продемонстрировал ему нож. «Знаешь, что самое интересное?» сказал он доверительно. Самое интересное в истории с кыши-кысом, которую я то ли выдумал, то ли нет, — это равенство. Такое, каким оно только и может быть. Если сегодня ты думаешь, что все в шоколаде, а в горсти у тебя комплект пальцев, никто не гарантирует, что завтра ты проснешься с тем же набором. Достаточно всего одного движения острым предметом, чтобы уравнять шансы перед зимним хозяином. А тебе, по-моему, долго казалось, что твои шансы куда предпочтительнее. Серегин с усилием чиркнул ножом. Кусок пассажирской плоти улетел куда-то вниз под кресло. «Еще одно неправильное слово», — предупредил Серегин. «И я буду выбрасывать по одному твоему пальцу каждые пять километров. Сообразил? Ты мне в самом деле нужен, ну и без пальцев вполне сгодишься». Бах отчаянно закивал. Серегин вынул у него изо рта тряпку, подобрал отрезанное и, выбравшись из фургона наружу, выбросил половинку грязноватого ногтя. Интересно, — спросил он себя, — а мог бы я в самом деле отрезать ему палец? А голову? Вот бы мне Наташкина уверенность. Так сказал Серегин, снова оказавшись за рулем. Давай-ка ты пока расскажешь, чем занимался в славном городе Томске. Он действительно рассказал. Все же страх и хвостовство хорошо миксуются. Постоянный подрядчик, он сам так себя называл, передавался из региона в регион комплектом как живое пособие, инструктор и агент. Он предлагал идеи борьбы с юной и неблагонадежной публикой и сам же эту борьбу разворачивал, сразу с обеих сторон. Он снимал офисы и, как правило, сам их оплачивал. Откуда деньги у этих нищебродов? Убеждал создать формализованную структуру с уставом и программой, чтобы потом ее проще было подвести под статью. Составлял бюджет и план закупок, финансовая деятельность. От принтера до форменной экипировки. Новосибирские губошлепы повелись. И светошумовых гранат. Это в Крыму. Он вел протоколы собраний или придумывал их, если собрание организовать не удавалось. Он контролировал раздачу поручений и постил от имени организации ультиматумы и угрозы в соцсетях. Он очень любил свою работу. Собственно, это была для него даже не работа, а дело. Любимая энтомология. Он, правда, не знал такого слова, но все равно любовно прикалывал одного за другим, каждого купившегося дурачка в свой насекомый альбомчик. Он помнил их всех, знал их наизусть. «Сорок шесть», — сказал он не без гордости, «сорок шесть подберезовиков». Он звал их подберезовиками. Сейчас Баха собирал томский филиал комитета. «Здесь террористы», — объяснял он, — «захотят взорвать недавно построенные вышки полярного моста. Дело будет громкое». На проект же сейчас молятся, может, это даже будет по заданию украинцев. Украинцы сейчас в тренде. Всего же заявок, от Нижнего, например, по разным регионам, где местным борцам с терроризмом тоже требуется его дело, уже четыре. Но это если успеют в нынешнем году. «Широко», — признал Серегин, — «так и до Москвы дойдет». — Не, — дал профессиональную оценку Баха, — в Москве не станут, и сдержек много журналисты, станут вопить общественность. — И зачем столько трудов? — спросил Серегин. — Провели бы просто перепись дурачков в соцсетях и разложили по уголовным делам. — Не, ну как, — отозвался Бах, — нужно же их сначала потрогать, что они за звери такие. Это же интересно. Ну и полезно узнать врага. Серегин в очередной раз удержал себя, чтобы не спросить. Дескать, вот врага? «Правда, правда?» Здесь всегда есть ловушка. Разговаривая с глазу на глаз, даже если один в наручниках, а второй смотрит на него в зеркало заднего вида, ты рано или поздно обманешься, будто тот с другой стороны тоже человек. И будешь спрашивать его, как спрашивал бы человека, и ждать, что он ответит, как теплокровный. «Но он — древнее чудовище, выползшее из адского жерла». Оно просто слепило себя в эту, как ему кажется, человекоподобную форму и достигло высот в звукоподражании. Но все это, товарищ психоневролог, и характер речи, и выражение глаз чисто внешнее, а внутреннее он давно того». И Серегин удержался. Тем более, что Баха уже сам продолжил излагать. «Вот судья в закрытой части спрашивала, не боялся ли, что преступников заметут раньше, чем ты их сдашь, и ты сам окажешься среди них?» А я говорю, риск всегда имеется. Но, скажем так, для блага Родины я все же рискую. Памятник Марсу Таирову-то обещали? Рядом со входом в НГУ, а? Я-то побольше вашего в жизни сделал. Снова поехал в сторону Кышикаса. Пассажир. Ну и хорошо. Пора бы тебя сфотать, пока ты еще весь вместе, заметил Серегин. Он сфотографировал его только вечером, когда пришло время привала на стоянке, большую часть которой занимали потасканные туши грузовиков-рефрижераторов. Баха на фото скалил зубы. Большой артист из него все никак не выветривался. Пару снимков, фас и профиль, Серегин отослал Коле в НГН, наказав ждать текста. Еще пару переправил в тайгу «Инфо», написав редактору Жени, что пояснит позже, пусть попридержит. Красноярским пока не стал, рано пока красноярцам. Но это мечи сами справятся. Он впервые с момента отъезда из Новосиба попробовал связаться с Шахларом. Запросил разговор, написав на связной номер, но не получил никакого ответа. Выждал два часа, а потом все же набрал нанимателя напрямую. Трубку никто не снял. Серегин уж было решил, что азербайджанского связного можно списать на потери, когда Шахлар позвонил через телеграм. Он был возбужден и зол. «Зачем вы звоните, когда договаривались так не делать?» – поинтересовался он. Серегин пояснил, что дело безотлагательное и коротко описал историю с пассажиром, опустив подробности про ТВ-2 и своих соучастников. Шахлара история совершенно не поразила, а Серегин, признаться, на это рассчитывал. Более того, наниматель пришел в еще более дурное расположение духа. «Вас, Алексей, не для того посылали», — заметил Шахлар. «У нас был простой до безобразия контракт. Вы размещаете публикации, эта работа оплачивается». «А вы вляпались во что-то милицейское, бросили все, пропали. Теперь вот объявляетесь заложником. Где тексты, о которых мы договаривались? А теперь они уже и не нужны, потому что Гулиев мертв. Я могу передать ему трубку, чтобы он вам рассказал о загробной жизни», — сказал Серегин. Шахлар тяжело вздохнул. «Ну, допустим», — согласился он. «Допустим, что все так, как вы говорите. Дико, но укладывается. Но от этого только хуже» писать про такое, как полония выпить. И потом, что вы предлагаете делать с этим вашим пленным? Вы понимаете, что его теперь нельзя отпускать? И не отпускать тоже нельзя. У меня есть по поводу него идея, Шахлар. Если вам это не интересно, плевать, сказал Серегин. Можете засунуть себе свои деньги. Ну, что я вам подсказываю, вы и так знаете. Прощаемся. Вы зря лезете в бутылку, забеспокоился азербайджанский связной. Приезжайте, обсудим. Адрес вам скину. Только никуда больше не сворачивайте, ладно? И ни с кем больше не обсуждайте нашу ситуацию. — Как будто кому-то твоя ситуация очень интересна, — сказал Серегин, уже отключив телефон. Он некоторое время ходил в задумчивости вокруг грузовиков, пока окончательно не замерз и не решил, что ни к какому шахлару навстречу не пойдет. С неба падал колючий, похожий на раскрошенный пенопласт-снег. На подъезде к Красноярску уже в лютой темноте встряли в большую вонючую пробку рядом с алюминиевым комбинатом. Пассажир снова осмелел, видимо, от большого приступа трусости, и стал сыпать новыми угрозами, перемежая их предложениями все устроить по договоренности. Серегин его не слушал. Он складывал в линеечку план первоочередных действий. Отвлекся только однажды, когда пассажир снова начал визжать про пытки пленных. «Я не буду тебя пытать», — пообещал ему Серегин. «Просто подержу пару дней и отпущу. Пусть тебя грохнут твои же». Они-то ни за что не поверят, что ты их не сдал. И потом. Как агент ты раскрыт? Как Бахрам Гулиев мертв? Куда тебя еще деть, кроме как в помойку по частям? И что ты мне предлагаешь? Я удивился, Серегин. Ты все еще ждешь каких-то оферов? Напрасно. Беги, прячься, прикинься ветошью. Тебе все равно придется это делать, когда синяя власть кончится. Да уж, кончится, разбежался. Увидишь, если доживешь. Серегин не раз думал о голодовке. Не как о самой голодовке, и даже не как о политическом жесте, а как о финальном аргументе, последнем патроне в стволе. В ее, его, случае есть только одно правило – наповал. Если ты начинаешь голодовку, а потом не выбиваешь десятку, и все равно зачем ты остаешься жив, летит в утиль последнее оружие отчаяния. Ты передаешь смерть кому-то другому, следующему, Тому, кому придется заново доказывать, что оружие все же способно стрелять. Поэтому не ври себе, брат. Умирать может оказаться неприятно, и что уж тут поделаешь. Но схватился за смерть, не отпускай. Серегин всегда надеялся, что сможет не отпустить, если придется. И вот сказал «пора» и прислушался к собственным ощущениям. Он много раз представлял, как произнесет этот пароль и организм ответит на его ввод паникой, трясущимися руками, глупыми мыслями, порченным страхом. Ничего такого, слава богу, не случилось. И Серегин улыбнулся. «Ну, поехали», — сказал он себе. Серегин позволил себе только одну слабость. Всего на 8 минут 34 секунды. Гудков было 6, 7, 8, 9, черт, взял бы уже 10, 11. «Привет, у тебя все нормально?» — спросила Нарсюху. «Нормально?» — отозвался удивленный сын. «А у тебя? Раз звонишь в десять, значит, так себе?» «Да почему?» — сказал Серегин. И подумал, что дела как раз идут хорошо. Просто закончатся быстрее, чем ожидалось. «Все время забываю тебя спросить, за кого лучше играть в Star Wars в World Republic? За Ситха Инквизитора или воина? У кого скиллы понаряднее?» «За Инквизитора, конечно. У него удушение. Любую защиту прошибает. «Вот я так и подумал, что за него надо», — сказал Серегин. «А что там с модами? Нужно какой нибудь накатывать или лучше в оригинал?» Арсюха взялся рассказывать, а Серегин слушал его голос, представляя, что будет с Арсением Серегиным через пару лет. «А через пять?» «Ты чего это, брат? Еще скажи через десять. Через пять будет суп с котом, баранки гну, в Караганде, не раскисай. Сказал же, поехали, значит, едем». «Может, поиграем по сети?» Без особой надежды предложил Арсюха, и у Серегина кольнуло сердце. Мне сначала надо будет потренироваться немного, чтобы ты меня сходу не уделал, не очень изобретательно наврал он. А, ну да, то ли в заправду, то ли прикидываясь, признал сын. Ну, напиши потом, как там чего. Забились. Матери, привет передавай. Ага, отозвался Арсюха. Пока. Пока. Он набрал новосип. Коли сказал, текст у тебя на почте. Размещай к двенадцати. А за мной не заржавеет. Женя Мездрикову пояснил. Специально для тайги, лонгрид. Извини, старик, раньше не мог. Сам понимаешь, расследование дело такое. Давай в двенадцать. Очень поможем ребятам. Спасибо. Он набрал Борьку. Как там у вас обстановка? У меня тоже тип-топ. Потом подробно. Бомбим в двенадцать Красноярского. «Давайте, разжигатели». Потом была Красноярская ТВК. «Привет, Маша. Не забыла еще старого перспективного КВНщика?» «Ну, рад. Провожу присуху по делу комитета. Прямо завтра в 12. Обиженными не уйдете. Вытащу за шкирку одного живого мертвеца. Честная пионерское. Где? А вот прямо перед недовзорванным мостом. С нашей стороны». Он затем набрал еще троих последним Андрюху из улицы Ленина. «У меня тут для тебя завалялся материал на пулице», рассказал он, с кляпом во рту. «Помнишь, конечно, дело комитета? В наличии одноклеточное, из которого оно выросло». «Это все очень круто», — мрачно признал Андрей. «Но, Лешик, давай пока отложим». «В смысле отложим? Чего вдруг?» «У нас тут свой пулицер в обнимку со следственным комитетом. И мне шепнули, что завтра еще будут родители». «Какие еще родители?» а вот как раз родители твоего же комитета».